Одновременно собрал сведения от благоразумнейших обывателей и от дворян, купечества и поселян относительно образа жизни жидов, их промыслов, обманов и всех ухищрений и уловок, коими оголожают глупых и бедных поселян, и какими средствами можно оборонить от них несмысленную черн, а им доставить. честное и незазорное пропитание, учинить полезными гражданами. Многие злоупотребления польских помещиков и еврейских арендаторов Державин в следующее затем осенние месяцы описал во мнении об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев, которое и подал ко вниманию императора и высших сановников государства. Мнение это, весьма широкое по охвату, вбирающее и оценку наследованных от Польши порядков и возможные способы преодоления крестьянской нищеты и особенности тогдашнего еврейского быта и проект преобразования его при сравнениях с Пруссией и Австрией, и далее с весьма подробной практической разработкой предполагаемых мер представляет собой интерес как первое по времени свидетельство просвещенного и государственного русского человека о состоянии еврейской жизни в России еще в те ранние годы, когда Россия только что включила евреев в массе. Мнение состоит из двух частей. Первая вообще о белорусских обитателях. В отзывах на мнение мы почти и не встречаем упоминаний этой существенной части. И вторая о евреях. Державин начал с того, что земледелие в Белоруссии вообще до последнего запущено. Тамошние крестьяне Ленивы в работах, непроворны, чужды от всех промыслов и неродительные в земледелии. Из года в год они едят хлеб невеянный, весною колотуху или из ржаной муки болтушку. Летом довольствуются с небольшой пересыпкой какого-нибудь изжитой, изрубленными и сваренными травами. и так бывают истощены, что с нуждою шатаются. А здешние польские помещики не суть домостроительны, управляют имениями не сами, но через арендаторов. Польский обычай, а в аренде нет общих правил, коими бы охранялись как крестьяне от отягощения, так и их хозяйственная часть от расстройки, и многие любостяжательные арендаторы крестьян изнурительными работами и налогами приводят в беднейшее состояние и превращают в бобыли. И аренда эта тем разрушительней, что она кратковременно, на год, на три, и арендатор спешит извлечь свою корысть, не сожалея о истощении имения. А еще изнурение крестьян от того, что некоторые помещики, отдавая на откуп жидам в своих деревнях винную продажу, делают с ними постановление, чтобы их крестьяне ничего для себя нужного нигде ни у кого не покупали и в долг не брали, как только у сих откупщиков, втрое дороже, и никому из своих продуктов ничего не продавали, как токмасим к массим жидам же откупщикам дешевле истинных цен. И так доводят поселян до нищеты, а особливо при возвращении от них взаймы взятого хлеба уже, конечно, должны отдать вдвое. Кто ж из них того не исполнит? Бывают наказаны, отняты все способы у поселян быть зажиточными и сытыми. Далее, большое развитие винокурения курят вино владельцы, окольная шляхта, попы, монахи и жиды. Из-за всего еврейского близмиллионного населения 200-300 тысяч людей жили в деревнях, проживая в основном виноторговлей. Крестьяне же по собрании жатвы неумеренны и неосторожны в расходах. Пьют, едят, веселятся и отдают жидам за старые долги и за попойки все то, что они потребуют. Оттого зимою обыкновенно уже показывается у них недостаток. Не токма в каждом селении, но в иных и по нескольку построена владельцами корчем, где для их и арендаторских жидовских прибытков продается по дням и по ночам вино. Там выманивают у них жиды не только моносущный хлеб, но и в земле посеянный, хлебопашенное орудие, имущество, время, здоровье и саму жизнь.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 перечисляет и иные причины оскудения крестьян. Несомненно, за этими губительными винными промыслами стояли польские помещики, шинкари и арендаторы действовали по полномочию помещиков и к наживе их. И, как утверждает Гессен, в их числе были не одни евреи, но и христиане, особенно священники, но... Евреи стали незаменимым, деятельным и находчивым звеном в этой эксплуатации бесправных, неграмотных и изнуренных крестьян. Не прослоись белорусские селения евреями-шинкарями и евреями-арендаторами, без них не наладить бы этой обширной выкачивающей системы, Выемка еврейского звена обещала бы расстроить ее. Затем Державин предложил энергичные меры, как искоренить эти пороки крестьянской жизни. Исправлением ее должны озаботиться помещики. Только им одним, ответственным за крестьян и разрешить винокурение, под собственным присмотром, а не в других, где отдаленных местах, и с тем обязательством, чтобы помещик ежегодно оставлял у себя и у крестьян своих в зерне запасного хлеба, сколько нужно для прокормления, под опасением за неисполнение сего подвергнуть имение свое описи в казну. открывать винокурение не раньше середины сентября и закрывать в середине апреля, то есть освободить от винопития весь земледельческий сезон. И также, чтобы не было продажи вина во время церковной службы и по ночам, корчмы дозволит держать только у больших дорог Ярманок, мельниц и пристани, где сбор посторонних людей бывает. А все излишние и вновь выстроенные, кроме тех мест, корчмы, забрание края Белоруссии, по все время слишком их размножилось. Тотчас уничтожить и продажу вина в них запретить. а в деревнях и в пустых отдаленных местах отнюдь их не иметь, для того, чтобы крестьяне не спивались. Евреям же продажи вина ни ведрами, ни чарками производить не дозволять, ни винокурами при заводах винных не быть и не арендовать корчем, и запретить краткосрочную аренду имений и точными контрактами обуздать арендатора от расстройки имения и под угрозой воспретить вкравшееся злоупотребление, что помещики не позволяют своим крестьянам покупать на стороне им нужное и продавать свои избытки иному кому, кроме их корчмарей. Еще и другие хозяйственные предложения. И таковым образом может Отвратиться от белорусской губернии на предбудущие времена. Недостаток в прокормлении. Во второй части того же мнения Державин, выйдя за пределы полученного им сенатского задания, представил и проект общественного преобразования жизни евреев в российском государстве. Но не сам по себе, а именно в связи с с обнищанием Белоруссии в целях поправить его. Он тут не уклонился сделать и кратчайший обзор всей еврейской истории, и особенно в польский период, дабы из нее объяснить нынешние нравы евреев. Использует он и свои беседы с еврейским просветителем берлинского образования, врачом Ильею Франком, изложившим свои мысли и письменно, что еврейские народные учители исказили истинный дух вероучения путем мистико талмудических лжетолкований Библии, ввели строгие законы с целью обособить евреев от остальных народов, внушили евреям глубокую ненависть ко всякой другой религии, вместо культивирования общежительные добродетели, они установили пустой обряд богомоления. Нравственный характер евреев в последние века изменился к худшему, и вследствие этого они стали вредными подданными. Чтобы нравственно и политически возродить евреев, их нужно вернуть к первоначальной чистоте их религии. Еврейская реформа в России должна начаться с открытия общественных школ, в которых преподавались бы русский, немецкий и еврейский языки. Что это предрассудок, будто усвоение светских знаний равносильно измене религию и народу, а земледельческий труд якобы не приличествует еврею. В своем мнении, заимствовал Державин и проект Ноты Хаимовича Ноткина, крупного купца из Шклова, с которым он тоже сознакомился. Хотя Ноткин отвергал основные выводы и предложения Державина о евреях, но поддерживал и устранение евреев, по возможности от винных промыслов, и необходимость образования для них, и необходимость производительного, преимущественно промышленного труда, допуская и переселение на плодородные степи для размножения там овец, земледелия. Идя по стопам объяснений Франка, противника «власти» Кагалов, Державин исходил из того же общего заключения, что начальные основание их евреев чистого богослужения и нравственности ныне превращены в ложное понятие, а через то еврейский и простой народ так ослепили и непрестанно ослепляют, что возвысилась и утвердилась между ими и прочими неединоверными с ними, так сказать, неразрушимая стена, которая, окружая их мраком, содержит в твердом единстве и отделении от всех обитающих с ними. Так воспитывают и детей, за научение талмудов платят они дорого и ничего не жалея. Доколе школы будут существовать в настоящем их положении, немалой не предвидится надежды к перемене их нравов. Укореняется суеверное учение, что они почитают себя единственно истинными, богочтителями, а всех других, не единоверных с ними, думают уничижительно».